Глава 14. Выпекание правды. Сафрон Олден, Эссекс. Настоящее время. Мне повезло, что в кофейне наверху такой хороший кофе. Я наливаю двойную порцию эспрессо в сливочный крем. Блендер жужжит, заглушая радио, пока я превращаю кофе в пенистое совершенство. Кофейно-ореховый торт. Таким будет сегодняшний пиздо-резистанс. Примечание. Главное блюдо на французском. Правда, я редко ограничиваюсь приготовлением одного лишь торта. Мой личный рекорд — 16 партий булочек. Я уверена, что однажды мне удастся его побить. Моя соревновательность на кухне напоминает мне о досмотре передачек с едой, о которых я говорила ранее. Тогда мы пытались превзойти друг друга в количестве найденных свертков с героином. После пяти минут взбивания на высокой скорости я проверяю сливочный крем. Он еще не готов. Я облизываю ложку, пока он недостаточно воздушный и нежный. Я добавляю немного молока, ингредиент, который делает крем невероятным, как сказала бы Мэри Берри. Я так увлеклась выпечкой, что на мгновение забыла, что не одна. У нас появился новый сотрудник, Люк, 22 года, родом из Эссекса. Он учится на сушефа и все утро был занят совершенствованием куриного салата «Цезарь», надеясь впечатлить босса. Он очень милый, вежливый, но болтливый. Узнав, что я много лет назад работала в тюрьме, стал ежеминутно задавать мне вопросы. Я не вдавалась в подробности, но он пришел в восторг, встретив человека, работавшего по другую сторону. Уже четвертое утро подряд он приходил на работу, здоровался и обрушивал на меня шквал. Как? Почему? И вы не возражаете, если я спрошу вас о... Обычно я не распространялась о своем прошлом. В городе я держала язык за зубами и оставалась вне поля зрения. Но в люке было что-то располагающее, из-за чего мне хотелось немного ему открыться. В нем есть какая-то тихая решимость, возможно, я видела в нем себя. Я почувствовала, что он что-то замышляет, задумчиво посыпая пармезаном горы салата Айсберг. Я ждала привычного шквала вопросов, но его не последовало. Я могла слышать, как работает его мозг. «Я не против, если ты задашь мне вопросы», — сказала я. Возможно, в разговорах о Уормвуд-Скрабс есть что-то целебное, поскольку, как только у нас возникает пауза, «Мне хочется продолжить». «Как вы собираетесь добиться аромата грецкого ореха в торте?» В итоге спрашивает он. «Я посмотрел на него искоса. Это действительно то, о чем ты хочешь меня спросить?» Он слегка покачал головой. У него доброе лицо, глаза улыбаются, но при этом скрывают пару историй. Я видела много таких лиц с отпечатками жизненного опыта. У Люка были короткие волосы и бородка в стиле Джорджа Майкла. На нем был белый поварской костюм, и он был горд носить его. Я знала это чувство. Униформа может внезапно придать вам собранности и вселить чувство принадлежности. Он глубоко вздохнул и, наконец, перестал ходить вокруг да около. «Мой брат в тюрьме», — сказал он тихо. Его слова словно были тяжелыми и тянули его вниз. «Думаю, я этого ожидала. Я мало что не видела, не слышала или не ожидала». «Правда?» — ответила я. «Вы не против, если я спрошу у вас совета?» Продолжила Люк. «Давай», — сказала я с улыбкой. Хотя я оставила прошлое в прошлом, мне нравилось возвращаться к нему, чтобы кому-то помочь. Большую часть времени я забываю о том, что ношу в себе столько информации. Моего брата только что приговорили к пяти годам в тюрьме за вооруженное ограбление, и я... Он сделал паузу. Я не уверен, замолчал он снова. «Брат хочет, чтобы я навестил его, но...» Я начала перекладывать сливочный крем в кондитерский мешок, чтобы снизить градус нашего разговора. Люку явно было непросто. «Ты не уверен, что хочешь этого?» Закончила я предложение за него. Он слегка пожал плечами. «Думаю, да». «Я тебя понимаю». «Понимаете?» Конечно. Ответила я с улыбкой, не признаваясь, что была свидетельницей подобных сомнений тысячу раз. «Мы через столько прошли вместе, и теперь, когда он закончил таким образом, несмотря на все мои попытки его защитить, я чувствую, что он меня подвел», сказал Люк и снова пожал плечами. «Ты не хочешь рассказать мне немного о том, через что вы двое прошли?» Его глаза стали жестче, пока он рассказывал мне о том, как они с братом побывали в 25 пяти детских домах. Целых двадцать пять! Можете ли вы себе представить, каково это, когда тебя вот так перебрасывают с места на место? Этот опыт оказался болезненным для них обоих. Люк был младше, но сильнее, и делал все, что в его силах, чтобы помочь брату и защитить его. Этого оказалось недостаточно. Он злился, ненавидел систему, чувствовал разочарование и поэтому начал совершать преступление. Он пошел тем же путем, что и наш отец. Сказал он, смотря вдаль. И другой наш брат. Боже мой, мне очень жаль, Люк. Он держался изо всех сил. «Во-первых, тебе нужно поздравить себя», — сказала я, «учитывая, что все твои родственники — профессиональные преступники, здорово, что ты не пошел тем же путем». «Да?» — оживился он. «Да, ты должен гордиться тем, кем ты стал». Рядом с ним я превращалась в мать-наседку. «Спасибо», — сказал он и застенчиво отвел взгляд. Я встречала много преступников, которые пошли по стопам своих братьев, поскольку это был самый простой вариант. Это были люди, которые обвиняли в своем жизненном выборе всех, кроме себя. Выбор всегда есть. Даже если жизнь жестоко обходится с вами, остается возможность решить, по какую сторону черно-белой линии стоять. Люк явно был сильным и стойким парнем, который упорно боролся, чтобы стать лучшей версией себя. И это меня восхищало. После всего, что видела, я снимала шляпу перед ним. «Вы считаете, мне следует навестить брата?» — спросил он. Я не могла ответить на этот вопрос за него. «А ты этого хочешь? Тебе будет сложно в любом случае, независимо от того, «Сделаешь ты это или нет?» «Моя семья говорит, что я должен его навестить». «А ты что думаешь?» Он глубоко вздохнул. «А я не хочу». «Возможно, в таком случае тебе стоит прислушаться к своей интуиции. Ты ведь всегда можешь написать своему брату». Он выглядел шокированным. «Да? Конечно. В какой он тюрьме?» Было заметно, что Люк испытал облегчение. Я рассказывала Люку о последующих шагах, формируя розочки из крема на половине остывшего ореха орехового бисквита. Осторожно положив один корж на другой, я приступила к глазури. Разгладила сливочный крем по поверхности торта и посыпала грецкими орехами. Если вы еще не догадались, выпечка — это Моя форма терапии. Она помогает мне проработать прошлое. С каждым движением ложки по сливочному крему душа успокаивается. Тюремная среда никого не оставляет целым и невредимым. Я думала, что ко мне это не относится, но, как оказалось, даже я не сверхчеловек».